глава шестая. В конце февраля полностью укомплектованную роту в количестве 360 человек перебросили ближе к переднему краю, где всех полностью вооружили. В основном винтовками, но имелись и автоматы, которые выдали офицерам и сержантам. Николай Егорович Тимарь, старый вояка, имевший многочисленные связи, сумел обеспечить роту всем необходимым. Всегда много проблем возникало с обувью. Некоторые продолжали упорно носить валенки, так как по ночам сильно подмораживало. Но днем снег подтаивал, и требовались сапоги или ботинки. Николай Егорович Тимарь был хорошим хозяином. Хозвзвод в роте не полагался, да мало ли нам чего не полагалось, однако такой взвод был создан, вернее, группой семи-восьми специалистов. Нормальной обувью нас снабдили лишь частично, зато великодушно выделили гору поношенных башмаков и сапог с отставшими подошвами, рваных по швам. Их быстро восстанавливали, и вскоре рота была обеспечена вполне приличной обувкой. Мой взвод насчитывал 115 бойцов. Выделили по два ручных пулемета на каждый взвод. Кроме того, в распоряжении ротного имелись три станковых Максима, вроде как командирский резерв. Не так и плохо. Во всяком случае, лучше, чем я ожидал. Хотя ножи нам не выдавали, многие уже носили самодельные финки и даже трофейные штыки. Не знаю, как в других штрафных ротах, Но в нашей это было что-то вроде традиции. Раз ножи, то ребята лихие, готовые в рукопашку. Одновременно нарастало напряжение. Люди ходили возбужденные, писали письма родным. Порой возбуждение переходило в ссоры и стычки. В третьем взводе ранили ножом одного из бойцов. Лечили своими средствами, и происшествие за пределы рота не вышло. Зато другой случай вызвал большой шум. Из второго взвода сбежал боец, направленный в штрафную роту за дезертирство. Петра Фалина вызывали в особый отдел, опрашивали соседей бежавшего. Человек исчез с концами. Он был из здешних мест и сумел спрятаться. Участились выпивки. За самогоном бегали в деревню ночью за 6 километров, рискуя получить пулю от часового. Но даже сержанты в самовольчиков не стреляли. «Предстояли бои, а там всякое может случиться». Тимарь раздраженно обронил «Скорее бы, что ли!». На нашем участке фронта в те дни начиналась Уманско-Баташанская операция. Главный удар наносился из района Звенигородки в направлении на Умань. На рассвете 5 марта после мощной артподготовки началось общее наступление. Месяц назад закончилось знаменитое Корсунь-Шевченковское сражение, в котором участвовали силы 1-го и 2-го украинских фронтов. Потери немецких войск составили более 50 тысяч убитыми и ранеными, 18 тысяч попало в плен. Несмотря на то, что значительная часть немецких войск прервалась через кольцо окружения, первая крупная удача 44-го года широко пропагандировалась. Это сражение даже сравнивали со Сталинградской битвой. Я видел фронтовую кинохронику и снимки в газетах, а много позже – картину знаменитого художника Кривоногого П.А. «Корсунь-Шевченковское побоище». Может, художник и переборщил, свалив на огромном поле кучи трупов и разбитой техники, но и фотоснимки показывали, что фрицам врезали крепко. Размолоченные, сгоревшие танки, грузовики, смятые орудия говорили, что бить немцев мы научились. О наших потерях, как всегда, сообщалось неопределенно. Бои местного значения, носившие отвлекающий характер, уничтожение нежелательных выступов и захват плацдармов не прекращались весь февраль. Роту подняли по тревоге 28 или 29 февраля. Накормили, выдали по 50-70 патронов, и мы всю ночь шли по замерзшему снегу. День провели в лесу. К моему удивлению, дважды подвозили горячую еду. Наваристую кашу размазню с волокнами мяса, хлеб, махорку. Солнце светило в затишке совсем по-весеннему, и я неплохо выспался на хвойной подстилке. На передовую прибыли под утро, отшагав еще ночь. Потеснившийся пехотный полк выделил нам участок в обжитых траншеях, и здесь и состоялось мое крещение в составе 121-й отдельной штрафной роты. Как я понял, торопились до начала общего наступления форсировать некоторые мелкие речки. Весна была ранняя, днем солнце припекало, хотя ночью подмораживало до 50 градусов. Но морозы слабели, а когда начнется ледоход, Даже небольшие речки превратятся в труднопреодолимое препятствие. Талица была одной из таких речек, петляющих между холмами, перелесками, и ивником и кустами тальника. Наш левый берег был открытый, если не считать редких сваленных деревьев, кустарника и камыша. Шириной речка была метров тридцать. В некоторых местах зимние оттепели заливали низины. Затем вода снова замерзала, и трудно было понять, где берег, а где русло. Активных боевых действий здесь не велось, но лед был расковырен снарядами среднего калибра и минами. Наш взвод занял правый фланг. Перед нами находилась Отмель, а на другом берегу, немного отступая от речки, высился обрыв метров 8-10, в основном крутой, почти отвесный. В некоторых местах глина и песок осыпались, образовав отлоги и склоны, по которым можно было взобраться наверх. Только оптимизма это не внушало. Такие места обычно не жалея утыканы минами. Я заранее присмотрел на своем участке пару подходящих откосов. Немецкие траншеи находились поодаль от кромки обрыва, на расстоянии метров 80. Не совсем удачное расположение для фрицев. С такого расстояния правый берег оказывался вне зоны обстрела. Фрицам было бы выгоднее вырыть окопы по кромке обрыва. «Выгодно», — согласился со мной лейтенант, артиллерийский наблюдатель. «Раньше они так везде и делали». «А что изменилось?» — спросил я, хотя о причинах догадывался. Полгода назад гаубичный дивизион мог в сутки всего пяток снарядов выпустить, да и то за каждое отчитывались. Зимой снарядов подвезли с запасом. Ну мы под Новый год подарок германцам и устроили, шестидюймовыми фугасами весь берег перепахали. Вот они и отошли, за пределы видимости. Зная, какая атака предстоит, нас все старались поддержать, но пока лишь словами. Артиллерист хвалился своими новыми тяжелыми гаубицами, но будут ли они задействованы при артподготовке, отмалчивался. Полковые разведчики сообщили, что немцев не так и много. Чего ж тогда сами речку не перемахнули? Штрафников ждали? Разведчики объяснять не стали, до этого и не требовалось. В таком удобном месте большого количества обороняющихся не надо. От Отмель на левом берегу и речка, как на ладони. Все простреливается насквозь. А на откосах достаточно врыть в снег по десятку прыгающих мин. Взрывались они на высоте человеческого роста, а мощный заряд тротилы скашивал осколками наступающих в радиусе полусотни метров. «Заминировано?» — спросил я у разведчика-сержанта. «Конечно! Фрицы спокойно спать хотят!» «А берег перед обрывом?» — кивнул я на узкую полосу правого берега. «Черт его знает! Кажись, нет!» «Кажись! Герой-разведчик! Думаешь, отсидеться, когда мы пойдем?» — Вам положено, — усмехнулся сержант, — вину за свои грехи отмаливать. — А у тебя их нет? — Все мы грешники, а мины на берегу мы им не давали ставить. Пытались немецкие саперы ковыряться, но мы их пару раз хорошо шуганули. Они своих убитых на веревках потом наверх втаскивали. Ну, кое-где, может, и успели воткнуть штук несколько. Там снег просел, их хорошо видно. — Пулеметов много? — Хватает. Они же всю силу не показывают, бьют из одного-двух, а остальные в укрытиях. Думаю, что на этом участке штук шесть имеется. Этот участок предстоит брать второму и третьему взводам. Получается один ствол на 40-50 метров. Хватит, чтобы положить половину людей, пока мы будем ползти или бежать через отмель и речку. Сержант, сообразив, что я не штрафник и все же лейтенант, угостил нас табачком. Посидели вместе с Левченко, Осиным и султаном Бакеевым. Заглянул к нам и командир второго взвода Петя Фолин. Обсуждать и выдумывать всякие хитрости желания не было. Все очень просто. Фланговых охватов не будет, да они и невозможны в данной ситуации. Хоть бы отмели речку без шума проползти, выразил общую мысль Фолин. Оливченко, гася окурок о снег, мрачно предрек, что если не помогут минометы и артиллерия, ни хрена толку не получится. Разведчику надоело слушать наши разговоры. Что надо, он передал. Повесил на плечо автомат и, пожелав удачи, пошел к себе. Раздали гранаты. В основном РГ-42. Легкие, удобные в наступлении. Лимонок досталось немного, но они не нужны в атаке. Хотя эффект от них большой. Притащили ящики со старыми гранатами РГД-33, которые я не любил из-за сложности. Бывалые бойцы с ними управлялись легко, а новички побаивались. Если случайно встряхнуть поставленную на боевой взвод РГД-33, то она могла взорваться через 4 секунды прямо в руках. В действиях штрафной роты очень многое зависит от командира подразделения, которому мы приданы во время наступления, бывает и обороны. Левченко рассказывал, попадались такие, кто потирал руки, встречая 3-4 сотни штрафников, которыми можно расчистить путь, а по их трупам вырваться вперед. Порой бросали в бой без всякой подготовки, на матюках и угрозах. Трибунал, расстрел, попробуйте только залечь. Подобная практика к хорошему не приводила. У капитана Тимаря характер крепкий, на нем не поездишь. Но и он вынужден был иногда подчиняться дуракам в полковничьих погонах. Большие звезды не желали понять, что прислали на подмогу не смертников и не пушечное мясо, а обычных бойцов, допустивших те или иные прегрешения. Если при неумелом руководстве погибнут штрафники, то атаковать и наступать все равно придется солдатам стрелкового полка. На этот раз командир полка попался нормальный. Подполковник в длинной кавалерийской шинели поставил общую задачу, указал Тимарю на сильные и слабые места в обороне противника. Нам была обещана огневая поддержка батареи полковых трехдюймовок, 82 миллиметровых минометов и взвода станковых пулеметов «Максим». Время выбирать не приходилось, только под утро, когда лед еще крепкий. Вечерняя атака была бы для нас более удобной. В случае неудачи, если застрянем на нейтралке, впереди целая ночь. Но к вечеру ледяная поверхность речки покрывалась талой водой от разрывов снарядов и мин, которыми в течение дня разбивали лед. Командир полка, оставив нам начальника штаба, пошел по своим делам. А Тимарь упрямо допытывался, почему нельзя помочь нам тяжелыми 120-мм минометами. Нач штаба полка, молодой майор помялся, может, хотел соврать про недостаток боеприпасов. Не выдержав взгляда Тимаря, пробормотал, что не разрешено применять крупные калибры по приказу начальника артиллерии корпуса. Возможно, это было связано с предстоящим наступлением фронта. Николай Егорович, по званию ниже начштаба, но обладавший правами командира отдельного полка, попросил. «Не получится без сильного удара. Хотя бы пол сотни мин-120-ок и три-четыре залпа из гаубиц. Грохотом фрицев на десять минут оглушить, а через десять минут мы уже на том берегу будем». штаба промолчал. «Понимаешь, майор», — жестко давил наш ротный. «Мы пойдем все равно, у нас выхода нет, дашь ты свою сраную артподдержку или нет, пойми одно, нас уже заранее с учетов поснимали, завтра к полудню, дай бог, если четвертушка от роты останется, но ведь следом вы пойдете, ладно, оставим пустой разговор, не жалей хотя бы мин батальонным минометам». «Дам, что смогу», заверил майор, «гранат еще подброшу». Батя разрешил вам трофейные автоматы передать, штук двенадцать. Ладно, спасибо и на том. Ну, вот она и атака, закончившаяся, едва начавшись. Сорок с небольшим бойцов и сержантов моего взвода, оставшиеся в живых, лежали, зарывшись в снег под обрывом. Не меньше сорока человек лежали мертвые на откосе и наверху, когда до вражеской траншеи оставалось всего ничего. Мы крепко там схватились, но нас смахнули пулеметным огнем. Те, кто совсем потеряли головы и побежали назад через речку, остались на льду. еще два десятка тел, раскиданных между полыньями от мины снарядов. До отмели на левый берег добрались и спрятались среди поваленных деревьев и в кустарнике очень немногие. Может десяток бойцов, а может и меньше. Вот и весь мой взвод. Из немецких траншей старательно сыпали мины, пытаясь добить оставшихся в живых. Нас защищал отвесный, подмытый снизу обрыв и наметенный снеговой откос метра два высоты. Поставленные на вертикальную наводку 80 миллиметровые минометы давали при стрельбе большой разброс, а чтобы достать вжавшихся в глинистую стену людей, требовалось бросать мины с большой точностью. Целиться и вести огонь мешали немцам с левого берега, не обманул полковник, наши батальонные минометы. Угодили пару раз удачно. Наверху с такой силой рванул немецкий боезапас, что мы ощутили толчок сквозь многие метры земли. Немецкие минометы замолчали. Установилась временная тишина. Только стонали и матерились раненые. А немцы прикидывали, сколько штрафников осталось в живых и чего от нас ждать. После передышки попытались достать гранатами. Противопехотная граната М-24 с деревянной рукояткой длиной 30 см. Удобная штука для дальних боёв Мне приходилось видеть, как крепкий тренированный боец швырял ее метров на 70. Для большинства такое расстояние слишком велико. Из траншеи мало кто зашвырнет колотушку дальше, чем на полсотни метров. «Колотушка» звучит в моих словах без тени пренебрежения. Сейчас эти удобные немецкие гранаты смертельно опасны. Они падают на замерзший снег, катятся и взрываются, не достигнув обрыва метров десяти. Осколки сыплются сверху, не причиняя вреда. Но если найдется ариец посмелее и подползет ближе... Гранаты станут взрываться у нас на головах. Подползти им не дает пулеметный огонь Максимов и винтовочные выстрелы. Нас поддерживает полк и оставшиеся в живых штрафники. Я уверен, что пока жив Николай Егорович Тимарь, на произвол судьбы остатки взвода не бросят. Только и фрицы все равно найдут способ сократить нас до нуля. Подсчитали личный состав. Нас 44 человека. Из командиров со мной Левченко, Матвей Осин и Султан Бакиев. Командир отделения Крючков погиб наверху. Четвертый сержант лежит на льду. Рядом валяется автомат. Он один из первых, кого срезали пулеметной очередью в начале атаки. раненых у нас двое. Это те, кто не могут двигаться и, наверное, долго не протянут. Еще человек восемь имеют легкие ранения. «Я включаю их в список тех, кто сможет воевать дальше. А воевать нам придется очень скоро». Курим, вяло переговариваясь. «Попали в дыру, ёпть!» «Да, отсюда без подмоги не вылезешь!» «Где она, твоя подмога? Вон на льду лежит, вороны уже клюют!» Вороны действительно, не обращая внимания на стрельбу, подбираются к мертвым. Одна уже расклёвывает пробитое пулей лицо. С левого берега звучит выстрел. Ворона с карканьем тяжело взвивается вверх. Боец рядом со мной старательно выдалбливает лопаткой нору в обрыве. Его примеру следуют остальные. Я тоже извлекаю из чехла лопатку и разгребаю льдинистый снег с вмерзшей травой. Одинокая мина, словно натягивая струну, набирает высоту. Застыв на самой верхней точке траектории, трехкилограммовая стальная тушка с воем летит вниз. Я замираю, чутьем угадывая, что она летит в нашу живую цепочку. Грохот, столб снега и отчаянный крик. Все замирают. нащупали вздыхает рядом со мной долговязый Легостаев. Раненый продолжает кричать. Несколько мин взрывается с перелетом. Одна обваливает пласт земли с края обрыва. Еще две мины рушат кромку льда у берега. Взлетают фонтаны ледяного крошева, воды, пучки водорослей. Со неожиданно вскакивает один из убитых и бежит к нам. Проваливается по колено в воду, с необыкновенной резвостью выбирается из полыни и, пригибаясь, несется к обрыву. Запоздало рассыпается пулеметная очередь. Но боец уже достиг мертвой зоны и, тяжело дыша, брякается возле нас. Это Иван Рябков из моего взвода. «Ну ты даешь, Ванюха!» — хлопает его по плечу Матвей. «Как же у тебя выдержки хватило под пулями на льду отдыхать!» «Тебе бы такого отдыха!» «А чего тогда через речку удирал? Совсем башку с перепуга потерял? Кто убегал, все на льду и остались!» «Умный ты, Матвей!» — клацает зубами и трясется от холода насквозь мокрый боец. «Жаль, тебя тогда рядом не было! Присоветовал бы вы что-нибудь толковое!» «Ну ничего, здесь не слаще! Мы же под фрицами лежим! Гранатами по нам развлекаются!» Иван Рябков — добродушный, веселый парень, откуда-то щуваший. Во взводе к нему относятся хорошо, подсмеиваются над его наивностью. Сейчас все рады, что Ванька живой, хоть и мокрый до нитки. Я тоже одобрительно хлопаю его по плечу и ползу к парню, который попал под мину. Наш главный санитар, Федор Запорожец, по прозвищу Бульба, даже не тратит на него винтов. Объясняет, что раны смертельные. Впрочем, я и сам это вижу. Разорван бок, из-под фуфайки выползают бурым комком внутренности. Санитар передает мне удостоверение бойца переменного состава. Этот тоже свою вину искупил. с Спасеневшим от холода Ванюха Рябковым ребята делятся сухим бельем, тряпками на портянке. Матвей Осин грозно спрашивает, куда делась винтовка. Утопло, и я чуть не утоп. Под смех окружающих начинает оправдываться Рябков. Зато под сумки с патронами на месте. Вот, гранаты. Хотя стрельба не прекращается, немцы слышат смех. Это их злит, и по нам снова отрабатывает миномет. Но мины немцы экономят. Не они, а мы наступаем. Боеприпасы надо беречь. Ваня Рябков, жестикулируя, рассказывает, чего натерпелся, пока лежал на льду. «Когда нас с откоса сбросили, все назад побежали. Я тоже. Сашка Микотин впереди, я за ним». Очередь как пошла, я сразу на лед брякнулся, а Сашка бестолочь все бежал. Ему поясницу очередью пробила Начал шевелиться, кричать, а давай добавлять. Да никак не попадут. То из ватника пулей клок вырвет, то возле ног лед кусками разлетается. Добили бедолагу. В каждого, кто на льду лежал, пули всаживали. Кто-то, как я, отлежаться хотел. Ему снайпер башку насквозь вместе с шапкой пробил. Поднялся, считай, уже мёртвый. Шаг вперёд, шаг назад, видать, мозги вышибло. Упал и больше не шевелился. «Ванька, а ведь у тебя макушка белая!» Сказал Пушкарь. «Была такая или седой сделалась, пока там лежал?» Рябков пошарил по коротко стриженной голове, отмахнулся. «Хрен с ней с макушкой, главное, башка цела!» «Там не то что седым, а обосраться три раза можно было!» То из пулемета пройдутся, то снайпер, сука, по шапкам шмалять начинает. Хлоп, и клочья по льду разлетаются. Вот, наверное, и волосы побелели, пока своей очереди ждал. Мина в промойну метрах в трех шарахнула. Парень на краю лежал. Булькнул в воду, как и не было. Меня от осколков наши мертвые спасали. Несколько мелких и я словил. Пошел снег. Крупный, влажный. пока редкий. Чтобы занять бойцов, приказал долбить норы поглубже. Только много ли надолбишь в промерзшей глине? Это она сверху раскисла, а глубже, как камень. Собравшись с тесной кучкой, обсуждали положение. Сошлись на том, что времени у нас час-два, может, чуть побольше. Фрицы-уроды все равно что-то придумают. Пушкарь с запекшейся резаной раной на щеке и порванной губой рассуждал, как опытный артиллерист. «Минометов у них немного, да и наши с левого берега не дают разгуляться. Если притащат 50-миллиметровые подносы, быстро нас прикончат. Они хоть и слабые, но точность на близкое расстояние хорошая, и укрывать их легко. Прямо из траншеи будут лупить». Еще пушкарь начинает рассказывать про шрапнель и брезантные снаряды. От них обрыв и наши смешные норы не спасут. Снаряды этого типа взрываются в воздухе и выкашивают сверху все подчистую. Грамотные рассуждения бывшего капитана прибавляют уныние. Во, вляпались, отсюда уже не выбраться, только вперед ногами. А куда выбираться? Хоть взад, хоть вперед, везде смерть. В яму закапывать потащат, скажут «Молодцы! Искупили вину!» Чтобы прекратить ненужную болтовню, приказываю всем почистить оружие. Кроме моих бойцов на льду, в стороне лежат и штрафники второго взвода. Не могли же они все погибнуть. Наверняка кто-то, как и мы, укрылись под обрывом. «Матвей, пройди осторожно на левый фланг». «Может, кого из второго взвода найдешь? Пусть к нам присоединяются!» Осин молча кивает и уходит, держа подмышкой автомат. Мы чистим оружие, а Федор Бульба занимается с ранеными. Султан Бакеев, умело и быстро набивая диск патронами, рассказывает мне свою биографию. Отношения между нами установились с первого дня чисто официальные, а тут он решил исповедоваться. я не против закуриваем из одного кисета Бывший старлей, не забывая протирать каждый патрон, продолжает набивать диск. «Мне, Вячеслав, тоже досталось. Сам знаешь, командиры взводов больше месяца-двух на передовой не держатся. Я это в первой атаке понял. Из трех взводных, вроде, один я остался. Двое других наповал. Наверное, и по фрицам стрельнуть не успели. Через неделю меня ранило. веришь фриц в упор целую очередь всадил полевую сумку в клочья приклад автомата расколола две пули в бок поймал одну в шею так и я его голыми руками задушил до того жить хотелось я знал по документам что султан бакиев после окончания пехотного училища в казани участвовал в боях под орлом прошел до днепра освобождал киев менее чем за год получил два ордена и вырос от младшего лейтенанта до командира роты. В штрафники попал за то, что в его роте сбежали сразу четверо вновь призванных новобранцев. Начали проверку, нашли, как водится, всякие недостатки в идейно-политическом воспитании, а так как замполит был новый, все свалили на командира роты. Бакиев получил, на мой взгляд, слишком суровое наказание. Пять лет лагерей с заменой на два месяца штрафной роты. Я недолюбливал самоуверенного, строптивого татарина, но то, что он командир умелый, не сомневался. Сержант звонким щелчком закрыл крышку заряженного диска и подмигнул мне. От резкого звука вздрагивает мой ординарец Савельев, парнишка лет 18 -ти. Обхожу, проваливаясь в глубокий снег, участок под обрывом, куда не залетают пули. Наше жизненное пространство, метров сто без малого. Дальше откос, на который мы все же сумели вскарабкаться на рассвете. Не видя большого толка от уголовников, я включил почти всю их компанию в передовую группу. Если будут мины, лучше лишиться их, чем ребят способных и желающих воевать. Здесь рванули как минимум две мощные мины лягушки и несколько обычных противопехотных. Застывшие трупы бойцов раскиданы по всему склону. Но большинство уголовников сумели схитрить. Из их компании лежит лишь неудачливый вокзальный вор Буленок. Ему размочали миной ногу, превратив до колена в месиво. лужи крови и разбитая винтовка. Иван Рябков показывает торчащую металлическую крышку. «Осторожно, Пантелеич, вон еще мина!» «Вижу!» Склонившись над убитым бойцом, Иван достает документы и вынимает из-под сумков гранаты. Две штуки подает мне. Снова противный вой мины и разрыв на льду речки. Пережидаем, сидя у откоса, короткий обстрел. До извилистых позиций полка метров триста, в некоторых местах ближе. Я вижу высовывающиеся головы в шапках и касках. Кто-то машет нам рукой. Это называется моральная поддержка. Спасибо хоть за неё Когда возвращаемся, с удивлением вижу командира второго взвода Фалина. Обнимаемся как родные. Вот кого не ожидал встретить. Второй взвод, бежавший в центре, выкашивали как на стрельбище. Но пётр Петрович Фалин добежал. Ладони, шеи перемотаны бинтами. Телогрейку словно и задрали когтями. Попал под осколки. Вместе с лейтенантом два десятка бойцов. Ого, нас уже шестьдесят с лишним человек. Фалин, то ругаясь, то возбужденно хлопая меня по спине, рассказывает, в какой переплет они попали. Взвод заметили, когда люди вступили на лед речки. Многих скосили прямо на льду, часть повернула назад, а остальные упорно бежали к обрыву. Дважды пытались взобраться вверх по откосу и дважды откатывались. Почти все сержанты погибли. Те, кто пытался спастись, убегая на левый берег, тоже остались на льду. «Вот такие дела», – морщись рассказывал Петр Петрович. Бульба, размотав бинты, выдернул из ладони крепкими желтыми ногтями острый, как ученическое перо, осколок. Шею тоже зацепило. Вырвало клок мяса под нижней челюстью. Перевязав лейтенанта, бульбы сообщил, что Петру крепко свезло. Если бы осколок пониже угодил, то пробил бы горло. «Свезло», — шмыкнул носом бывший пчеловод. «А особенно взводу. Вы хоть с фрицами успели подраться, а у меня половину людей на льду осталось. А самые героические личности на левый берег успели смыться». «Ладно, хватит. Сейчас впору о себе подумать». «Хватит». Как эхо повторил Петр Петрович и осмотрел отвесный обрыв, куча льда и снега внизу. «У тебя тут можно часок-другой отсидеться, а нам укрытие хреновое досталось. Полчаса назад вложили мину, одного наповал, второй кровью истек. Снова курим и совещаемся. Если просто сидеть, с ума сойдешь. Бакиев куда-то исчезает». вскоре возвращается, вываленный в глине с расцарапанным лицом. «Пойдемте глянем, товарищ лейтенант!» Идем втроем вместе с Петей Фалином и сержантом Бакиевым. Неугомонный татарин отыскал в снегу расщелину, промытую талой водой. Она совсем узкая, но тянется метров на 30. Будь расщелина пошире, по ней можно было провести часть людей и броситься в атаку с близкого расстояния. Но подходы сверху наверняка заминированы. Султан Бакиев из Казани ордена и звания получал не зря. Ситуацию оценивает сразу, говорит коротко, деловито, помаргивая раскосыми глазами. До темноты нам не продержаться, я это знаю и без него. Снег усиливается, и немцы скоро начнут действовать более активно. Дождутся, пока подсыплет ещё снежку и вырыют подходы. Из-за плохой видимости огонь с левого берега становится не такой эффективный, и фрицы поползут выкуривать нас гранатами и взрывчаткой. А может, подвезут огнеметы, тогда совсем весело станет. В любом случае, терпеть у себя под носом уцелевших штрафников, которые, по их мнению, способны на всё фрицы долго не будут. Здесь они абсолютно правы. Загнанные в ловушку люди способны на многое. Пока идет густой снег, мы снова бросимся в атаку по единственному, подходящему для быстрого наступления откосу. Там уже лежат 40 наших убитых товарищей. Мы ничего не смогли сделать, когда нас было более сотни. Но если хотим жить, придется действовать, не считая количества. «Главное – ввязаться в драку, а там видно будет», – изрекает Василь Левченко. «Это ты сам придумал?» «Не, кто-то из старых полководцев. Наполеон вроде так говорил», — сообщает Петров Алин. «Лихорадочно обсуждаем один, другой, третий варианты. Все сходится на том, что придется толпой, не глядя на потери, прорываться к траншее». Снова умную мысль подает бывший командир роты Бакиев. «Фрицы нас ждут. Надо их опередить. Предложение такое». Я с напарником протискиваюсь в расщелину, там можно пролезть. До траншей останется метров пятьдесят. Я на тренировках РГ-42 на шестьдесят метров кидал. Лимонки мощнее, но они тяжелые, не доброшу. А рг всего четыреста граммов весят. Буду кидать с задержкой, чтобы в воздухе рвались. Конечно, это не мины, но фейерверк обещаю. «Когда атакуем?» – спрашивает Левченко. когда Бакеев сигнал подаст. И еще, вон там уступы на обрыве имеются. Пушкарь, возьмешь Дегтярева, все диски и карабкайся наверх. Голову не высовывай, огонь откроешь после первого взрыва. Стреляй, не жалея патронов, лишь бы шума побольше. Все приходит в движение. Подготовка идет лихорадочно и нервозно. Мы знаем, что большинство не выживет, точнее погибнет. От этого слова веет запахом холодной глины в братской могиле, но другого выхода нет. Помощи нам ждать не от кого. В лучшем случае поддержит с левого берега минометным огнем, который в быстротечной атаке ничего не решает. Суету прерывает взрыв. Внезапный, без шелеста и звука летящей мины. Просто взрыв, который обреченный человек не слышит. И сразу вслед за ним... Короткий крик. Мы забыли про осторожность, готовясь к атаке. Кто-то из бойцов встал в рост, подтягивая потуже ремень. Он катается по снегу, зажимая ладонями лицо и отбивается ногами от людей, которые пытаются ему помочь. Бульба и двое добровольных помощников вжимают раненого в снег. Я его узнаю. Это один из окруженцев, мужик лет тридцати. Он прожил в оккупации полтора года, работал на мельнице или мукомольне и получил два месяца штрафной роты за пособничество врагу. Боец бился, мычал, пытался встать. «Набок!» — крикнул мудрый Бульба. «Он сейчас крови захлебнется! Вот так, так!» Лицо пригнули вниз, а старый фельдшер, уже достав плоскогубцы, разжимал рот. Одуревший от боли и страха боец хватнул его остатками зубов. Бульба с руганью выдернул пальцы. «О, бля, ему жизнь спасаешь, а он руки калечит! Пантелеич, дай шампол!» Я протянул Бульбе шампол от пистолета ТТ. Санитар вдавил шампол между челюстями, заставив раненого раскрыть рот. Из верхнего неба торчала острия осколка. «Дергай!» – торопил его Левченко. «За хрен себя дерни!» – огрызнулся Бульба. «Нельзя осколок трогать! Рана будет большая, кровью захлебнется в момент!» Запорожец кусками бинта промокнул раненому рот, сполоснул спиртом, хлебнул сам и втолковывал мычащему от боли парню. «Кирюха, если жить хочешь, лежи лицом вниз! Осколок тебе рану закрыл, кровь почти не идет! Сплевывай потихоньку и терпи!» В санбате вытащат и дыру заткнут, а у меня тампонов нет. Быстро формировали группы и отделения. 60 человек разделить нехитро. Судьба первого взвода, которым командовал лейтенант Малышкин, была нам неизвестна. Он наступал за поворотом речки. С нашей позиции виднелись несколько засыпанных снегом тел на отмеле левого берега. Там шла на рассвете особенно сильная стрельба. Петров Алин, наступавший ближе к нам, предполагал, что им не дали даже перебраться через речку. «Когда атака?» — раздавались нетерпеливые голоса. «Скоро там!» А у меня невольно билось в голове. Как побежим, так и ляжем. Снег сыпал густо. Траншеи полка, по которому мы пробивали путь на правый обрывистый берег, уже скрылись за белой завесой. Догадайтесь, ребята, поддержите нашу безнадежную атаку. А не догадайтесь, черт с вами. Завтра мимо наших тел сами пойдете этот чертов плацдарм брать. Я приготовил свое оружие. Трофейный автомат МП-40, знакомый каждому. Его почему-то будут упорно называть Шмайсером. хотя немецкий конструктор Хуго Шмайсер отношения к нему не имел. Его автомат с деревянным прикладом выпускали малыми сериями, и широкого распространения он не получил. В запасе у меня три с половиной магазина к автомату, то есть 100 с небольшим патронов. Хватит на четверть часа боя, а дольше он и не продлится. Потертый ТТ, выданный еще в ростовском училище. Надежный друг. В госпитале я его в подштаннике и под матрас прятал, чтобы не заменили при выписке. За поясом и в карманах штук пять гранат, лимонки и РГ-42. В последний момент появилось пополнение. Трое ребят из взвода «Фалина». Или отсидеться хотели, или никак не могли выбраться с обстреливаемого пятачка. Три активных штыка в нашем положении, неплохая подмога. Тем более обозленные от непрерывного напряжения, промокшие бойцы рвутся в бой с нетерпением. Ну вот, теперь можно начинать. Двинулись.